Глава десятая. «Сожрал?» — спросил я, не веря в услышанное. «Да», — довольно протянул Архонт. «Сожрал после того, как ты бросил его в горниле. Ты выбрался, а он нет». «Я тебе не верю». «А это уже не важно. Я долго тебя ждал». Я так и сидел на скамейке. На меня вылупилась демоническая кошка, а невидимый Архонт Желаний находился у меня за спиной. — Я очень долго ждал, — сказал он. — Сидел, скованный цепями лоялистов и слуг молчаливого короля. Сидел, преданный всеми. И когда мне надоело ждать исполнения пророчества, Я запустил его сам. — Верни Максвелла, ублюдок! Кажется, я крикнул это в голос. Один из садовников, парень с красным отсыпи лицом, неодобрительно на меня посмотрел. Острые когти иглы раздирали мне плечо. — Уже не смогу. Но ты можешь загадать мне такое желание. Но ты не хочешь. Однажды ты, вернее тот, кто был в этом теле до тебя, высказал желание. Поэтому я могу за тобой идти, когда у тебя нет Лисса. Я ждал тебя очень долго. Верни мне мое, а я выполню твое желание. Я с тобой на сделке не пойду. Ты, а вернее Алекс. Загадал желание. Он пожелал жить в мире, где нет его сестры, которую он ненавидел с детства. Мир, где он знаменитый боец, который не только не знал поражений, но никогда не проиграет. — И ты поменял нас местами, — сказал я. — Да, желание выполнено полностью. Теперь он никогда не проиграет. Он ушел непобежденным. Ведь он уже мертв. Желание исполнено. — Из-за тебя сделка не может быть закрыта, — сказал Архонт. — Но это вопрос времени. Без своего лиса тебе понадобится другой, чтобы победить. Ведь я точно знаю, что ты откажешься проигрывать. И запомни еще одну вещь. Его шепот стал угрожающим. Даже если ты победишь без моей помощи, этим ты все равно освободишь меня. Просто мне придется ждать чуть дольше. А ты... Не получишь ничего. Думай, Алексей. Ты должен загадать мне желание. Победа в турнире. Или свобода демона, который спас твою сестру. Или что-то другое. Лучше свали отсюда, сказал я. Или я тебя найду даже в горниле. Буду рад встрече. Там не проще, чем здесь. И, кстати, твой демонолог был прав. Я могу выполнить желания окружающих, но не очень часто. И я сам могу выбирать, какое именно исполнить. Смотри. Что и куда смотреть, он не показал. Он вообще исчез. Студенты, стоящие у главного корпуса, продолжали кричать «Свободу демонам!», а на балконе над входом ругались два человека. Один, толстый в синем деловом костюме, орал на другого, тощего парня с сыпью на лице. «Ты называешь это работой?» Толстый в синем наверняка начальник, а второй простой работяга. «Это небезопасно!» Толстяк пнул по каменным перилам балкона. Это почти не закреплено. Если кому-то все свалится на башку, меня посадят, потому что это я отвечаю за ремонт. А ты подрядчик, лентяй из Нижнего города. — Да нормально все будет, — отмахнулся работяга. — Сто раз так делал. — Не будет нормально, — рявкнул толстяк. — Я написал на тебя рапорт. Если что-то случится, посадят тебя, а не меня. Ты во всем будешь виноват. А знаешь, что я хочу? Вот дерьмо. Сейчас он скажет желание. Я вскочил на ноги, но было слишком поздно. — Я хочу, чтобы эта хрень рухнула кому-нибудь на башку. Толстый начальник пнул перила еще раз. — А чтобы посадили тебя раз ты так не хочешь работать. — Как угодно, — сказал Архонт желаний. — Я вспомнил кое-что. Из главного входа выскочил профессор. Он увидел меня и размахивал рукой. — По поводу того, как Архонт-предатель выбирает тех, чье желание исполнить. — Свободу демонам! — рявкнула студентка во все горло. Голос у нее громкий. Наверное, поэтому никто и не услышал, как балкон начал трещать. «Осторожно!» — крикнул я. «Уходите нахрен оттуда!» Кто-то услышал, а кто-то нет. Профессор с удивлением посмотрел наверх, чтобы понять, что это сыпется ему за шиворот. А балкон затрещал громче и обвалился вместе с двумя людьми, что там находились. Кто-то завопил. Вся эта конструкция рухнула вниз прямо на толпу и стоящего среди них профессора, подняв тучу белой пыли. Я побежал туда. Студенты орали и разбегались. Один врезался в меня и чуть не упал. Он держался за голову, из которой бежала кровь. Еще один парень в белой рубашке лежал на ступеньках лицом вниз, не двигаясь. Другой в синей рубашке лежал, смотря остановившимся взглядом в небо. Красная кровь слишком сильно выделялась на белой пыли и камнях. Этому парню хана. И тому тоже. Еще один вопил от боли. Здоровенная плита придавила ему ногу. Кто-то пытался ее поднять. Щуплый, но у него получалось. Он закряхтел и приподнял плиту. — Вытащите его! — крикнул он. — Алекс, помоги! — Откуда ты меня знает? Я схватил зажатого парня за руки и потащил за собой. На ноги ему лучше не смотреть. Будто кто-то лупил его лоу-киком по голени днями напролет. Та студентка-заводила стояла в стороне, открыв рот. Остальные тоже. Все в пыли, некоторые в крови. Я вгляделся в обломки балкона. Толстяк в синем тоже умер. Он при падении грохнулся на голову а вот работяга живой, на нем не царапинки. Кажется, его и сделают виноватым. А одно тело пострадало сильнее всего. Если бы не жилетка с карманами, я бы его не узнал. Башка разбита. Профессор, который пытался мне что-то рассказать. Архонт желаний исчез. Ну, как исчез? Пока рядом со мной нет сильного лиса, демон-предатель всегда будет рядом. Будет ждать, когда я совершу ошибку. Я немного помог паре человек с перевязкой, пока их не увезли по больницам. Потом прибыли труповозки. Архон желания неплохо повеселился: Одно желание четыре трупа. Среди них профессор и два студента. Я никогда не должен сказать свое. У моего желания последствия будут намного хуже, я уверен. Я пошел на свою скамью, вытирая руки от пыли и крови. Демон-кошка подошла ко мне. Я погладил ее по голове. «Он врет», — сказала она и потерлась мне о ноги. «Ох, как же мне перестать это делать?» «Я знаю, он мне всегда врет. Максвелл жив?» «Скорее всего...» Архонт желаний взял его внешность и силы, но Архонта сражений невозможно сожрать так быстро. Уйдет много времени, даже чтобы проглотить демона вроде меня. А высшие демоны сильнее и больше. А еще предатель был здесь. Он не может одновременно есть Архонта и говорить с тобой. И если я окажусь там, я смогу его вытащить? — спросил я. — Да смысл, что я это обсуждаю с тобой? Он же все слышит. Ему нужно отдохнуть после желания. — А ты серьезно решил спасти демона? Кошка усмехнулась. — Он вытащил мою сестру из пожара. А потом пришел мне на помощь добровольно. И это он предложил тебя спасти. Вот и попался. Ты тоже должна ему помочь. Как мне оказаться в горниле? В своем физическом теле ты так просто туда не войдешь, сгоришь. Нужен лис сильнее меня. Но есть другой способ. — Говори, — потребовал я. — Я могу перенести туда тебя, как в тот раз, когда ты надел мой перстень. Но это тоже опасно. Там тебе понадобится защита. Справлюсь и так. Там ему не нужно желание, чтобы захватить твою душу. Он схватит тебя и так. Всюду одна жопа. Без выхода. Мне нужен новый лис, — сказал я. Чтобы я надел кольцо, оказался там, и тогда Архонт появится, чтобы попытаться меня схватить. Тогда я нападу на него и... А что дальше? — Откуда я знаю? — спросила кошка. — Надо как-то отобрать у него твоего демона, пока тот его не проглотил до конца. — Можешь подраться, это не помешает. — Никуда не деться. Придется драться со связанным цепями Архонтом. — Перенеси меня! — потребовал я. «Мне надо вытащить Максвелла. Чем раньше я это сделаю, тем лучше». «Как хочешь, но, может, сначала...» Она повернулась к подошедшему и мяукнула. «Какая кошка!» Сказал щуплый парень и почесал ее за ухом. «Красавица какая!» Кайт Холл по прозвищу Пиранья сел рядом. Боец семьи Кастнер... Прилежно учится между боями, и его всегда можно было найти в Академии. — А, это ты поднял ту плиту? — вспомнил я. — Не сразу тебя узнал. — Такое произошло неспроста, — сказал Кайт, нахмурившись. — Мой лис чем-то встревожен. — Можешь с ним говорить? — спросил я. — Нет, но я чувствую его настроение. Иногда понимаю его мысли. Он у меня необычный. Мы с ним заодно. Смотрел вчерашний бой? Вот так сразу. Уже забыл о трупах. Но в этом мире жизнь людей ценится не особо. Я давно в этом убедился. Зато пиранья хотя бы кинулся помогать тем, кто еще не умер. — Не успел, — признался я. — Отошел, а когда вернулся, то... Там тоже было нечисто. С этими боями что-то не так. Он задумчиво вздохнул. Это должен быть лучший финал. Я должен был драться против генерала Борина. Когда он проиграл, мы начали готовиться против тебя. Но придется драться против Либрана, потому что ты проиграешь. — Почему? — У тебя нет лисса. — сказал Кайт и посмотрел на мое плечо. — Мой пассажир его не видит. И этим он встревожен. — Это кошка? — он показал на нее. — Она демон. Но она не выдержит в таких боях. Тебе надо вернуть своего, если хочешь победить. — Мне нужно попасть в горнило. Зачем-то ляпнул я. — Я знаю. Кайт сам этому удивился. — Вернее, я не знаю, это мой пассажир знает. И он даже готов предложить тебе свою помощь. — Серьезно? Зачем ему это? — Чтобы у нас был лучший финал. Чтобы о нем говорили годами. Это схватка не только между нами, а между нашими пассажирами, чтобы закрыть старый вопрос. Противостояние должно продолжиться а мой пассажир кое-что должен твоему. Этот Кайт — странный парень и опаснейший боец. Он своих соперников в адском забеге убил без всякой жалости и хочет драться именно со мной. А это не очередная уловка Архонта желаний. Кошка запрыгнула мне на плечо и выпустила коготки. Я присмотрелся. Не очень явно, но я видел, что за спиной Кайта Было нечто очень большое и массивное. Его лис — огромный и жуткий. Кайт снял перстень с пальца. — Я не буду отдавать тебе это. Он сжал перстень в кулаке. — Потому что тебе придется драться с ним, а я потом не заберу его назад. Но я готов одолжить тебе своего лиса на время. Справишься — вернешь как однажды орлам мне отдал максвела для одного боя и только потом передал навсегда придется соглашаться без максвела мне победы не светит и он вытащил лию это стоит того чтобы спуститься за ним в местный филиал ада поехали сказал я но предупреждаю кайт скорчил губы в кривой улыбке мой лис Очень необычный. И тебе подчиняться не будет. Тебе надо будет заслужить его уважение. И на этих словах он положил мне руку на плечо. Ничего не произошло. В прошлый раз, когда Орлам впервые передал мне пассажира, тот со мной заговорил. Я чувствовал его присутствие физически. Сейчас ничего. «Он здесь», — сказала кошка. «Перенести тебя?» «Удачи!» Кайт поднялся. «Я буду в столовой. Там мне его и вернешь». Он ушел. Я остался на скамейке. Кошка терпеливо ждала. Я вздохнул напоследок. «Переноси!» Это произошло быстро. Надо было встать, потому что я появился здесь в той же позе, в которой сидел, и рухнул в красный горячий песок. Ветер был еще хуже, чем обычно. — А что будет, если появиться здесь наяву? — Если появишься здесь наяву, — сказала демоническая кошка, спрыгивая с моего плеча вниз, — ветер сорвет с тебя кожу и сожгет живьем. — Ты явился! — раздался знакомый шепот. — Это было самым мерзким, что я видел в жизни. Архонт в желании сидел в своем кресле, раздутый как жаба. Лица не видно, но из-под капюшона торчит толстый хвост дракона. Он почти сожрал Максвелла. «Явился сам!» да. Архонт усмехнулся и издал отвратный звук, одновременно похожий на рыгание и квакание. Хвост залез туда еще глубже. — Тебя просто обманули! — сказал он в перерывах между глотанием хвоста. — Этот лис не вмешается. Они просто избавились от конкурента в финале. — Ты проиграл! — очередной звук. — Лучше уходи. Или нет? Хвост почти скрылся под капюшоном. — Сожру и тебя! «Здесь мне не нужно твое желание». «Я не уйду», — сказал я. «Я буду с тобой драться. Я его вырву из твоего брюха». «Хотел бы я на это посмотреть. Но ты на моей территории. А теперь...» Я сжал кулаки и только собрался нападать, как на мое плечо опустилась холодная перчатка покрытая черными стальными пластинками. Ее хозяин, облаченный в тяжелые доспехи, встал рядом, нависая надо мной, как скала. Я смотрел на него снизу вверх. У него не было шлема. Вместо головы череп с горящими огнем глазами. На человеческий это мало походило. Это тот, чьими глазами я тогда видел воспоминание о Бое, который был где-то здесь. Огромный демон. Король всех демонов. — Ну надо же, кто пришел ко мне в гости! — сказал Архонт в желании, смотря на нового соперника. — Тебя я тут встретить не ожидал, молчаливый король. Но я сожру и тебя, и его, и даже... Он заскрипел и проглотил хвост до конца и даже Архонта сражений.